Глава 26 Красный, как пирог Я взял большой кусок горячей пиццы И поднес его ко рту так Что от него к коробке растянулись тонкие нити расплавленного сыра Словно не отпуская своего брата из родительского дома Пускай пока миллионы не заработали Но мы на правильном пути Я уверен, что нас ждут отличные новости Поддержал я ребят и откусил кусок пиццы Да, классно начал говорить Тёма с набитым ртом, из-за чего его слова было сложно разобрать. Он взял паузу, проглотил пиццу, сделал из кружки глоток и продолжил. «Вести клиентов и дальше в Excel – это жесть, конечно. Там уже такой фарш творится, что страшно заходить. Сотня зависших лидов, по которым непонятно, что происходит. Я смотрю на невыполненные задачи, раз за разом выделяю все красным цветом, но ситуация не меняется уже пару месяцев». Тёма окончательно разделался спицей, вытер руки и рот бумажной салфеткой, отрезал кусок вишневого пирога, аккуратно положил к себе на тарелку и продолжил. Я вижу при этом, что девчонки-брокеры стараются. Они не виноваты, что их компания такая тяжелая, угловатая и не может выстроить удобную систему. По нашим заявкам работает всего два, но редко три брокера. Найти новых сотрудников у HR в Грейстоун так и не получается вот уже несколько месяцев. Текущие агенты перегружены и мотаются постоянно по показам. Очевидно, что чудо не произойдет, и на текущем фундаменте масштабировать проект и дальше увеличивать поток входящих заявок явно не получится. Мы можем, конечно, добавлять новые жилые комплексы и давать брокерам Грейстоун еще больше клиентов. Но они просто начнут сливать сделки. Трафик уже льется через край. Поэтому я тороплю программистов, чтобы они как можно быстрее выкатывали нашу CRM-систему, доработанную под недвижку. «Уже много сделано, но нам еще пару недель точно надо». «А, кстати, про перегрузку агентов. Хотите прикол?» Включился в разговор Андрюха. Не дожидаясь нашего ответа, он продолжил. «Я вчера вечером слушал звонки и наткнулся на один любопытный разговор. Сейчас вам включу». Он покопался в ноутбуке, нажал на кнопку и довольный откинулся на спинку кресла. Через секунду из динамиков раздались гудки. «Алло? Алло?» Взяла трубку брокер. «Да, здравствуйте. Я звоню проконсультироваться по покупке квартиры в строящихся домах в Москве. С кем можно пообщаться?» Спрашивал на том конце приятный мужской голос. «Вообще со мной, но мне сейчас не очень удобно говорить, я в метро. А могу вам перезвонить примерно через полчаса?» Ответила брокер. По шуму поездов на заднем фоне было понятно, что она не врет. Андрей поставил звонок на паузу и внимательно обвел нас взглядом. От нахлынувшего возмущения я почувствовал, как краснею. Если бы в этот момент я мог видеть свое лицо, то по цвету оно, скорее всего, было бы похоже на начинку вишневого пирога, лежавшего в коробке на столе. Даже стрессоустойчивый Артём, услышав такой ответ брокера, чуть не подавился, расстроенно положил свой недоеденный пирог в тарелку и, потупив взгляд, стал смотреть куда-то сквозь нас, монотонно жуя. В моей голове носился внутренний перфекционист – который призывал к здравому смыслу, выкрикивал вслух матерные слова и требовал, чтобы я немедленно позвонил Луизе и объяснил, что эта жесть больше продолжаться не может. Нельзя так отвечать на звонки клиентов по элитной недвижимости. Они сливают и мои, блин, деньги. Так, стоп, выдохни. Возьми себя в руки. Понятно, что Луиза сама только недавно перешла в Грейстоун и получила все эти неэффективные, плохо управляемые процессы в наследство. Агентство работает уже второй десяток лет, и поставить все на новые рельсы за несколько месяцев, задача непростая. Она поэтому и привлекла меня, чтобы я подсказал, помог, направил. В переговорке еще какое-то время висела неуютная тишина, поэтому было отчетливо слышно, как Леха с легким хрустом сломал пальцами зубочистку. Я налил полную кружку чая и залпом его выпил. «Да уж», – наконец выдавил я из себя. Разговор, конечно, провальный. «Андрюх, посмотри по детализации звонков с этого номера». «Брокер в итоге перезвонила клиенту, как обещала. Или нет?»